Утром я спала на удивление долго. Проснулась сама, что было не менее удивительно. Осмотрелась — никого нет. Пришлось в одиночестве без любимого шенге топать к ручью и... Утырка может заходить смело. Аршхан по колено в воде плескался в свое, но и мое тоже удовольствие. Яркие лучи полуденного солнца и бронзовый от загара великолепный ракард —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 и телом, покрытым мириадами блестящих капелек, двинулась в мою сторону. А, -а, а Я готова плавиться, как замороженные взбитые сливки плавятся на солнце!» «Утырка воинственная, но странное С улыбкой заметил Роккарт, к моему великому сожалению, вышедший на берег. «Утырка наслаждается», — искренне ответила я. «Чем?» Роккарт склонил голову чуть набок, отчего черные пряди заскользили по мускулистой груди.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 Ашхан перепрыгивая с валуна на валун в мгновение ока оказался впереди и подхватил восторженную меня на руки у тырка не пострадала встревоженно поинтересовался раардрт пострадала из горла вырывался какой-то странный шепот и сейчас страдает очень болит я кивнула блаженно улыбаясь где тут и дернули меня демоны преисподней указать на область сердца там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 Аршхан стоически выдержал удар, не только не пошатнувшись, но еще и позволив себе обнажить в ухмылке зубы. он мне угрожает! Мне? Да я, я! Рхарге!» Мой вопль разнесся над водой, и едва эхо утихла с валуна на нас бросилось что-то оскаленное и рычащее. К моему искреннему изумлению, Рокард успел аккуратно поставить меня на ноги, затем на лету перехватить рычащего Рхарге и... получить по морде рыбой. которую, падая, словил мой волосатый нянь. «Ха — Ха! — радостно закричала я. — Бей наглых степняков! И, подхватив подол мокрой сорочки, бросилась на берег за простынёй, естественно. А вот на берегу было не так весело, потому что там был шинге. Тихий рык и два представителя расы орков, степной лесной, прекратили выяснение видовых преимуществ путём драки в воде. мархарги вылезал довольный, Аршхан, как неудивительно, тоже. Я торопливо завернулась в простыню, надеясь, что она не уподобится подлой сорочке и при намокании не станет практически прозрачной. Как вспомню, что там Роккарт увидел, снова становится жарко. Еще несколько минут Шенге выяснял произошедшее. Выслушав две стороны, меня, видимо, оставили на десерт, он величественно отпустил орков. Мне прошмыгнуть мимо не удалось. — Вот ирка! —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 Как можно мстить этому? При взгляде на эту особь степного орка хотелось встать на колени и с трепетом прикасаться к бронзовой коже, к истине-черным волосам, к... Утырка снова любуется природой, лениво полюбопытствовал Роккарт, подписав себе смертный приговор. Утырка любуется Аршханом. Пришлось сознаться в данном преступлении, чтобы не сознаваться в других. Утырка может любоваться лежа,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 «Ты можешь забрать Утырку с собой?» «Да». «У него невероятная улыбка, я таю, но...» «Но Утырка — человек», — пытаюсь прояснить я. «Аршхан Мак». Рокарт вновь улыбнулся и... «По моей спине словно сотни маленьких молний, и так...» «Приятно от этого». Мак осознание накрыло приливной волной. «А...» Рокарт, продолжая хитро улыбаться, щелкнул пальцами... И с таким старанием заплетенная коса расплелась в одну секунду, закрывая мне обзоры, словно погружая нас с ним в палатку из моих собственных волос. — Утырка очень красивая, — прошептал Аршхан. Э — -э, это уже перебор. Вот я все понимаю, но издевательственно с собой не потерплю. Не позволяя ему себя поцеловать, хотя и очень хотелось позволить, я ловко потянула за коротенький шнурок, развязывая злополучный мешочек, и в этот момент... — Утырка! Это Шенге вернулся. Ой, попадет мне. Под видом неуклюжего поднимания рассыпала часть из мешочка, стараясь не касаться, как учил Рхарге. Остальное за шнурок аккуратно бросила в костер. Это прошло незамеченным. А дальше, виновато опустив голову, иду к шинге получать очередную порцию оркской морали. шинге не ругал, он поступил хуже. Теперь я узнала, что позорю не только себя, но и свой клан.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 Потом ту руку, которой почесал первую. О чем это я у него же? Их всего две. Затем сел, почесал спину, а дальше... Утырка? Шенге, который тоже заметил внезапный приступ чесотки уракарда, внимательно посмотрел на меня. а Омыться лучше надо. Я ласково улыбнулась шинге Но папашка быстро сообразил, что к чему. И следующий, на кого он серьезно посмотрел, был мой нянь. «Рхарге и утырка собирать дрова», — прорычал шинге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 Архарги, рычая, демонстрируя внушительный оскал, прикрыл меня собой. Не спас. Разряд молнии ему и нянь завыл, потирая оркский зад. Я заметила, что у степняков какая-то особая любовь к филейной части. «Утырка готова просить прощения!» — крикнула я, кряхтя под весом вязанки хвороста, который у в процессе потирания пострадавшей части тела невольно уронил на меня. Не помогло, в смысле не удержала и повалилась под весом визанки «Утырка!» — Архарги бросился на помощь. «Ох!» — визанку с меня сняли, но я так и осталась лежать, раскинув руки и разглядывая сверкающий голубоватыми искрами полок. «Красиво!» Аршхан перевел взгляд с срасполоставшейся меня на недовольного Архарги, выругался на своем степном и ушел. «В Архарге запоминать!» — усмехнулся мой нянь. «Что запоминать, не поняла я!» Утырка притворяться мёртвой, чтобы Аршхан не наказывать. архарги фыркой рассмеялся. Возвращались мы, оба прихрамывая. Я после падения, архарги после молнии Ракарда. В лагере Шинге хмуро осмотрел нас и приказал кабана жарить. Ух! Вообще, с появлением степняков Шинге приходилось строить из себя сурового вождя. И хочу назад своего доброго папашку.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 — Аромат сильнее, — пояснил Орк. — А это я указала на мешочек с красным порошком. — Ожги, жжет, — ответили мне, и я поняла, что это перец. Этих ожги набралось девять видов, и когда туша немного прогрелась, Архарги посыпал немного перца всех видов на широкий лист, а вот красного взял совсем маленькую щепотку и всем этим щедро намазал кабана. Аромат мгновенно наполнил все вокруг, и даже степняки повернулись... глядя на нашего кабанчика. Мы с архарги радовались возможности утереть им нос, но тут пламя, совершенно не имея над увидимых причин, резко взвелось и сожгло бок нашей дичи, в результате чего аппетитный аромат сменился запахом гари. Мечих это было рук дело. Правильно мыслите, нам с орком подчеркнута невинная рожа ракарда тоже показалась подозрительной. Рыча от злости мы соскребли обгорелый шмат и продолжили приготовление. Через полчаса наша дичь вновь аппетитно благоухала, и Эрхарги начал прикрывать костер листьями, чтобы дым прокоптил мясо, как вдруг. Пламя, ревя и потрескивая, вырвалось из-под зелени и в огненных объятиях за какие-то секунды уничтожило все наши старания. Мы с Эрхарги взвыли одновременно. Я уже искала, чем запустить выхмыляющегося красивого негодяя, как вдруг заметила тонкую струйку красного ожги, которая тянулась куда-то в сторону. Резко обернувшись, я увидела невинный-приневинный взгляд Шинге. Догадаться, кому предстоит сегодня испытать прелести данной приправы, не составляло особого труда. «Утыркаете с Ирхарги собирать гнезда», — приказал Шинге, набрасывая больше листьев на огонь и сокрушенно глядя на обгорелую тушу. Мы с орком поднялись и пошли грабить утиные гнезда. Утки клыкастые, и далеко не безобидные, активно выражали протест нашим действиям. Архаргий провел переговоры в форс-мажорном режиме, в результате которых к полной корзине яиц добавились и четыре тушки крупных селезней — мням. Уже покидая камышовые заросли, орк указал на покинутое гнездо. «У тырка тухлые яйца». Естественно, мы взяли их с собой. По возвращении в лагерь нас встретил умопомрачающий аромат жареного кабана, довольные лица степняков и угрюмые морды наших, сидящих перед черной обгорелой тушей, которой предстояло быть их ужином. В общем, кажется, нам с Архарги предстоит ночное дежурство, исключительного избежания удушения голодными урками. Пока Архарги свежевал уток, отдирая перья вместе со шкурой, я торопливо складывала утиные яйца поверх листьев под чутким руководством шинге. Ужинали мы все печеными яйцами, но и каждому по маленькому кусочку от недожаренных уток досталось.